Глава семнадцатая. Дессер. Мое тело горело, будто в пламени. Глаза ничего не видели, и мне было даже больно их открывать. Что со мной? Мышцы, кости, все нутро будто выворачивало. Споткнувшись, я упал в прелую листву, но подняться не было сил. Лучше бы не убила меня. Мой несчастный заблудший демон. Этот голос. Видишь, я ведь тебя предупреждал. Я даже пытался вернуть тебя, зная, что тебе так будет лучше, но ты не внял моему голосу. Я бы даже сказал просьбе, как отца к сыну. Я, селясь, открыл глаза. Да, так и есть. Он пришел за мной сам. Светоносный господин, сын Зари. Вы? Я закашлял от того, что огонь заполнил легкие. Сегодня сами на себя не похожи, мессир. Временный облик, усмехнулся сатана. Я бы мог разгуливать, как Баал, в своём боевом воплощении. Но предпочитаю лишний раз не рисковать. Вдруг кто увидит? Мы за слепой стеной. Заметил? Да, так и есть. Это чтобы нас не нашли, пока ты полностью не вернёшься ко мне. Моя заблудшая овечка. Я скрипнул клыками. Да, теперь во рту были отнюдь не зубы. А он стоял надо мной. и как бы игрался, видя мои мучения и страдания. Он мог быть кем угодно, надевать на себя любую личину, но даже сейчас образ светловолосого юноши с ангельским лицом не скрывает его натуру, потому что жёлтые адские глаза выдают его. Он был одет в простую белую рубашку и такие же штаны, что добавляло ему облика чистоты. Я усмехнулся. «Вы меня поражаете, мессир». Прошло столько веков, а вы только сейчас взяли за дело. Забавно. Нет, ничего забавного, Дессер. Пожал плечами сатана. Он подсел ко мне рядом, заглядывая в почерневшие глаза. Ты думал, я не знаю, что такого страшного ты увидел в своем будущем? Думал, я вот так легко могу тебя отпустить? Нет-нет, я очень хорошо знал, что тебя так встревожило. Точнее, кто? Ниса. Сердце пропустило удары. «Да», — усмехнулся мой господин, обнажая белые зубы. «Именно она, Ниса. Хочешь, я кое-что тебе расскажу? Небольшая история, очень древняя, как и я сам, впрочем. У меня есть выбор», — Прохрипел ясквую стиснутые зубы. «Ну, так мы хотя бы скоротаем время, пока ты не переродился окончательно». «Переродился?» Ты всего лишь потеряешь душу, десер. Хмыкнул Владыка. Болезненная процедура, но потом будет легче, поверь. Я знаю, о чем говорю. Так вот, вернемся к нашей истории. Давным давно наш Господь сверг меня с небес. Не буду вдаваться в подробности, иначе опять зайдем в тупик, выясняя, кто прав. И вот мы с ним условились. Никто из нас не создает себе последователей, то есть ангелов и демонов больше. Некоторого числа. Зачем? Ну, назовём это равновесием. Но ведь есть ещё люди. И, используя всякие хитрости и уловки, людей заманивали в веру и обращали к лику Господнему. Но я не был дураком и тоже далеко от него не ушёл. И вот, мы с ним подошли вплотную к той цифре, которую нельзя нарушить, нельзя перейти, потому что одна капля воды может разрушить плотину, но... Я хотел этого. Мне нужна была эта капля воды. Мне нужен был ещё один демон, который вместит в себя ярость целых легионов ада. Тот, кто поведёт моё войско. И я нашёл тебя, Дессер. И вот спустя много веков я смотрел, как ты зреешь, будто урожай, и ждал того момента, когда смогу начать жатву. Моё горло перехватило судорогами. Кожа слезла с меня, обнажая чёрное тело в чешуе. И вот я дождался. Закончил, сатана. Оно того стоило. Ведь я знал, что когда ты встретишь эту девчонку, тебе будет труднее держать над собой контроль. Не впутывайте, Нису! Почти шёпотом попросил я. Не впутывать? Удивился мессир. Она и так впутана, мой друг. Её знания, а именно это я ценю. «Слишком опасно для этого мира, уж прости!» Она будет молчать. «Будет!» — с готовностью кивнул мне господин. «Ведь когда ты переродишься, то разрушишь печать договора. Потому что ты перестанешь быть Дессером, демоном времени, и тогда ты сам убьешь ее. Мне даже делать ничего не придется. Мессир, прошу вас, не стоит лишних уговоров, Дессер. Ты достаточно погулял». Пора платить за это. Бал К мессиру сзади подошел, красноволосый демон в боевом облачении. Он слегка повернулся к балу и проговорил. «Дессор упрямится, будь добр, принеси его, девчонку!» «Нет!» Удар по переносице, стальным сапогом адского знаменосца, был болезненным даже для демона. Хоть бы Ниса убежала, хоть бы бросила меня и ушла, надо было напугать ее получше. Послышался девичий крик и остервенелое рычание хора. Я выдохнул. Нет, не ушли. Взмах тяжелых крыльев Баала заставил поморщиться от ветра. Он грузно опустился на землю, держа за шиворот нису и за хвост хора. Мессир оставил меня и подошел к ним. Занятно. Он ткнул хора в пузо. Твоя работа, Дессар. Неплохо. Ткнешь еще раз? и я тебе палец отхвачу», — рыкнул Курчавый. Мессир усмехнулся и повел рукой. В руках у Баала теперь также за шиворот висел хор в своем человеческом обличье. Сил смотреть и даже просто держать глаза открытыми не было. Надо сосредоточиться и как можно дольше держать себя. Может, выгодую им время, и они смогут сбежать. Десер, – это Ниса кричит, глупая. «Надо было тебе убить меня!» пока это было возможно. Ниса. Этот парень я видела перед собой человека, но нутром понимала, что это адская тварь, еще хуже, чем тот демон, который явился за нами с хором. Он заинтересованно смотрел на меня, и его улыбка заставила поледенеть мои руки. «Здравствуй, нет, Ниса. Я господин Дессора. Знаешь, что это значит?» Я затравленно кивнула. «Очень хорошо». «Видишь ли, Дессер очень просил меня оставить тебе жизнь». Я кинула взгляд в сторону своего демона. Он лежал на земле и корчился от боли. И уже был почти не похож на себя. Его тело было черным, как смоль. Он почти полностью утратил все человеческое, что в нем было. Осталось немного. «Что вы хотите со мной сделать? Убить? Так не тяните, я не боюсь смерти». «Да...» Протянул он, заглядывая мне в глаза. «Ты не боишься смерти, но у тебя есть иной страх весьма неожиданно. Тогда смотри. Смотри, как твоя любовь умрет вместе с его душой, потому что, как только это произойдет, он оторвет себе голову и спорит живот, милая». десер перевернулся на живот и, крича от боли, будто вытолкнула из себя два огромных крыла на спине. «Да ну нафиг!» прошептал Хор. и, завернувшись, мазал Баалу голой пяткой прямо по физиономии. Демон от неожиданности рожал лапы. Хор и я упали на землю. Однако меня тут же схватил за предплечье господин дессора Ноги окоченели, и я поняла, что я не смогу убежать. «Беги, Хор, беги, убирайся!» «Мессир, пусть мальчишка уходит», — мотнул головой он. «Далеко не убежит». Меня грела мысль, что хор успел убежать. Возможно, он будет настолько умён, что спрячется и до конца своих дней носа не покажет. И это будет лучше всего. Почти всё. С улыбкой проговорил миссир. «Смотри, Ниса, разве он не прекрасен?» «Прекрасен? Скорее, чудовищен». Дессер поднялся на лапы и выпрямился, расправляя крылья. Матовые латы и огромный меч за спиной. Хвост нервно извивался из стороны в сторону, глаза чернее самой ночи, из глотки шипя вырывало зеленоватое пламя и два длинных, чуть изогнутых рога, которые росли у него прямо из-за лба с остальными наконечниками. Демон выдохнул огонь и утробно рыкнул. «Готово!» — довольно проговорил мессир. «Позвольте представить вам моего полководца, последнего созданного мной демона». "Десер", прошептала я. "Десер. Он даже не узнаёт тебя, милая", с наигранным сочувствием сказал сатана. "Знаешь, тебе надо было убить его, когда была такая возможность. А теперь?" Он схватил меня за волосы и с лёгкостью перетащил к ногам демона. Я упала и сразу сжалась в комок. "Твоя награда, мой друг", проговорил сатана Десеру, считая её своей добычей. Я не решалась поднять взгляд. Меня трясло от страха и ужаса. Огромная лапа сомкнулась на моей шее, и меня подняло воздух. Нечем было дышать. Я чувствовала, как вены и жилы вот-вот порвутся, как бешено стучит в голове молот, как сердце почти замедляет свой ход. Я открыла глаза, и из них сразу побежали слезы. Я видела его лицо, эти черные глаза и этот оскал. Меня обжигало огнем, из его глотки. Я не знаю, о чём думают люди, которые сейчас умрут. Не знаю, что в таких случаях надо думать. Да и не очень хотелось. Однако, когда меня вдруг отпустили на землю, я даже не сообразила, что произошло и почему я всё ещё жива. А потом я услышала колокольный звон храма. Яростный звук будто сражался, защищая меня. Дессер скорчился и зажал уши, Утробно воя, не в силах исчезнуть от этого звука. Я оглянулась на Баала, тот тоже лежал на земле и выл нечеловеческим голосом. Зато их господин исчез. Я, схлипывая от пережитого, подбежала к Дессеру и, не страшась его облика, обняла. «Видишь, я больше не боюсь тебя и никогда уже не буду бояться». Демон взвыл и схватил меня за предплечье, выворачивая суставы. «Я понимаю». Прохрепела я, смотря в его глаза. «Тебе страшно. Теперь боишься ты. Но не надо, ведь я знаю, что ты пока ещё мой демон». Я подняла руку, показывая свою еле видимую татуировку. Десар, я знаю, у тебя нет теперь души, но ты каким-то образом ещё держишься. И я хочу заключить с тобой сделку. Пожалуйста, прими часть моей души. Я даю тебе эту жертву». Чудовищные руки разжались. Я вздохнула и осела на землю. В чёрных глазах Дессера я видела вопрос, который он не мог задать. Но я, усмехнувшись, ответила. «Просто я тебя люблю». Печать под нами вспыхнула в мгновение ока. Татуировка засветилась, обжигая кожу. Мне было больно отрывать у души часть. Оказывается, весьма неприятно. Но когда ослепительный свет погас, И я снова смогла открыть глаза, то увидела, что передо мной лежит мой десерт – Почти белая кожа и чёрные волосы. Он заворочился и, поморщившись, открыл левый глаз. Я улыбнулась и не сдержала радостных слёз. Демон вздохнул и поднял руки к лицу. «Ниса, ты это просто... что-то с чем-то». «Я только что отдала тебе часть своей души. И это всё, что ты можешь сказать?» «Ты и сама могла скопытиться». но не скопытилась же». «Но могла!» «Раз так, отдавай мне её обратно». Дессер поймал меня за руку и притянул к себе. Моя злость на него тут же улетучилась. В его глазах стояли слёзы. «Теперь не отдам. Теперь она будет согревать моё сердце», послышался взволнованный топот ног и крики. «Ниса! Ниса, ты жива?» «Я вот... да...» «Я, значит, бегу, рву, зад, извините...» «Пятки?» Чтобы помочь ей, как полный придурок, лезу на эту башню и звоню в колокола, ставлю на уши чуть ли не весь храм. Разве что группа по экстренному изгнанию не вызывая, а они целуются. Хор, но не стоит вам так переживать. Видимо, все закончилось хорошо. Отец Ульри, да почему так, а? Почему страдает всегда рыжий? Рад тебя видеть, Курчавый, усмехнулся Дессер. Хорошо выглядишь. Здорово придумал с колоколами. Я помогал. Ставил и свое слово отец Ульри. «Было весьма забавно видеть Хора, ну, вот таким. Я думал, что у вас простой пёс». «Я же говорила вам, что непростой», — улыбнулась я. «И, кстати, что тут было?» Наконец спросил Хор. «Да, что тут было?» десер вскочил на ноги и мигом отгородил меня. Он снова явился. Теперь в его глазах вместо спокойствия была раздражительность и злость. «Как же так получилось?» Адскерев заставил меня закрыть уши от боли. Хор закрыл собой отца Ульри. Эх, старикана, опять хватит удар. «Жаль вас разочаровывать, мессир, но я держался до последнего, и Ниса успела пожертвовать мне часть своей души, так что у вас нет надо мной власти, теперь нет». Юноша опустил голову и желочно усмехнулся. «Ты меня обставила, Ниса. Мне просто повезло». «И даже не сомневайся в этом». Жёстко сказал сатана «До встречи». Он просто растаял в чёрной дымке, и воздух дрогнул, как от удара. Некоторое время мы стояли в тишине, затем голос подал отец Ульри. А это был… Да. И он приходил за… Ага. Звук падающего тела был вполне ожидаем. Дессер вздохнул. Ладно, хор помогает. Несем его в храм. Мы медленно уковыляли по тропинке в сторону храма. Я догнала Дессера и решилась спросить. «Слушай, раз теперь всё позади, ну как бы... То мог бы ты мне ответить?» «Спрашивай». «Что ты видел в своём будущем?» Дессер усмехнулся и весело взглянул на меня. «Я видел в нём тебя, Ниса». «Меня?» «Я даже покраснела. Но почему?» «Не знаю». Демон пожал плечами. «Может быть, это и была моя судьба. Может, так было предрешено». «И ты не хотел возвращаться в ад поэтому из-за меня?» «Сама мысль о том, что я могу потерять тебя, сводила меня с ума». Он улыбнулся. «Так что ты была моей путеводной звездой». «Но ты знал, что именно так все и будет». десер загадочно усмехнулся и пожал плечами. «Пути Господни неисповедимы». десер «Не скажу». «Хватит дурачиться», — недовольно закричал Хор. Я тут, между прочим, один тащу отца Улери, а он тяжелый. Прекратите ржать и помогайте». Вот так, перешучиваясь и смеясь, мы возвращались. К чему было все это путешествие? Кто и что хотел нам сказать? Возможно, Дессер прав. Пути, которыми ведет нас высшая сила, непостижимы. Нам остается только верить в нее и надеяться. А пока я смотрю на все это, как на что-то большое. как на новую ступень в своей жизни, ведь мой мир был так ограничен моими желаниями. Я взглянула на Дессера. Этот взгляд, улыбка. Я про себя усмехнулась. Может, моя миссия была именно в этом? Спасти его? Дать ему новую жизнь? Кстати, Ниса. Что? Выходи за меня. В этот момент в голове была почему-то только одна мысль. То-то. Мама обрадуется. Полгода спустя. «Я настаиваю». «Можешь и не мечтать. У меня работа, сроки. Знаешь что, если ты будешь дома сидеть, то пожалуйста». «Ниса, ты злыдня «Я не злыдня. Я думаю о том, что мы живем на съемной квартире, и у нас под боком весьма сомнительный сосед. Понимаю твоё желание относительно отцовства, но придется потерпеть». «Твой отец много раз говорил». что если мы передумаем и переселимся к ним в деревню, у нас будет свой дом месяца через три. Ну, может, через четыре. Да, сэр. Ну, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я подумаю. Есть. Это не утвердительный ответ. Ну и не отрицательный. Ниса, я так тебя люблю. И Я тебя люблю. За окном поднималось солнце. Медленные торжественно даря свое тепло сонному городу октябрь две тысячи пятнадцатый год бабинцева елена сказание о демоне десаре конец